и еврейский. Эти три вопроса в тесной связи между собою суть лишь разные исторические формы того великого спора между Востоком и Западом, который проходит через всю жизнь человечества. К этим трем вопросам сводится вся наша политика, внешняя и внутренняя, сюда же входит и наша гнетущая домашняя забота, политический нигилизм или так называемая кромола, ибо это есть только маска польского вопроса. Нигилистический террор в нашей политической жизни более всего бросается в глаза, но это и есть назначение всякой маски. С тем же великим спором Востока и Запада связан, как мы дальше увидим, и другой, наш более глубокий внутренний недуг, церковный раскол.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 И, следовательно, по евангельской заповеди, наша обязанность отвечать на вражду примирением, на обиды благодеяниями. Несомненно так. Но этим ответом определяются только наши чувства, наше внутреннее настроение относительно польского народа. Несомненно, это настроение должно иметь примирительный и доброжелательный характер. Но что же далее? Если мы не хотим остановиться только на чувствах и услаждаться сентиментальными словами, то должны подставить реальные величины под такие общие знаки, как примирение и благодеяние. Россия должна делать добро польскому народу. Кое-что ею и сделано.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 должна быть в высшем смысле третейским судьёю этого спора. Но в преобразовании Петра Великого Россия имела дело только с внешним образом западной цивилизации, а потому и совершившееся в Петербургской России примирение или соединение с Западом есть чисто внешнее и формальное. Здесь можно видеть только подготовление путей и внешних способов для действительного примирения. Подготовительное значение имеет и введение в Россию классицизма, то есть знакомство с формами и духом древней европейской культуры. А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 Может быть, за этими грезами скрывается и то реальное чувство, что самостоятельная Польша в строгих границах польской народности стала бы неизбежной жертвой Германской империи. Но вытекают ли отсюда права Польши на Киев и Смоленск? Это другой вопрос. Если ценою мира с поляками должно быть порабощение шляхти миллионов русских крестьян, то к такому миру... Не обязывает нас христианская политика. Ради мира можно приносить в жертву материальные выгоды, но не души и тела человеческие. Просящему у тебя кафтан отдай и рубаху. Но что скажешь просящему у тебя детей твоих, чтобы обратить их в рабство? На этой почве с поляками не может быть и разговора. Но есть другая почва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 Особенности двух римов, особенности восточного и западного характера, не исключали, а восполняли друг друга. Это единство было непрочно, потому что не прошло еще через искус самопознания. Оно рушилось. Великий спор Востока и Запада, упраздненный христианской идеей, с еще большую силою возобновился в пределах исторического христианства.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 рассмотреть сущность великого спора, чтобы найти истинный путь к примирению.